Крэмер повернулся к Вулфу. «Ни дома, ни на работе нет ни единого предмета, ни одной мелочи, которая бы уходила в ее прошлое больше, чем на один год, когда она впервые появилась в Нью-Йорке. Вот почему я вам сказал, что с ней не все в порядке». «Вы нашли ее паспорт?» «Нет, это тоже странно». «Где ваш паспорт, мадам?» Зорка подняла глаза на Вулфа и дважды провела языком по губам. — Я в эта страна легально, — объявила она. — Значит, у вас есть паспорт. Где он? Впервые в ее глазах появилось загнанное выражение. — Я объяснить. Официальное лицо. — А я что кажусь вам неофициальным? — мрачно спросил Крамер. Зорка всплеснула руками. — Я потерять он. — Кажется, уже горячо, — сказал Вулф. «Теперь по поводу этой ночи. Почему вы позвонили сюда и сказали, что видели, как мистер Тормик подложила что-то в карман мистеру Гудвину?» «Потому что я сама видеть это...» «Почему в таком случае вы не сообщили в полицию?» «Я просто не хотела делать неприятности...» «Зорка подалась вперед. Послушайте сюда...» «Все случилось именно так, как я вам говорить. Я хотела не делать неприятности. Потом я думать, что убийство — это такой ужас, и у меня нет права молчать. Тогда я стала звонить вам и говорить, что полиция. Я тоже потом говорить. Потом я вспомнила, что мистер Баррат есть друг, мистер Торник, и надо сказать ему тоже, и я потом звонить ему тоже. Он, конечно, знает, насколько я беженка, насколько я убегать, но я не должна подвергать людей в опасность». «Кстати, где вы познакомились с мистером Барреттом?» «Я познакомилась с ним в Париже. Продолжайте». Он сказал, «Ах, какой ужас! Полиции меня так много допросить! Они должны будут все про меня узнать, и мне, и много другие люди! Это будет так опасно! И почему бы мне лучше не поехать к мисс Ритт? Я собрала вещи!» Тут в дверь постучали, и в кабинет вошел фриц. Приблизившись на несколько шагов, он произнес, стоя за спиной одного из полицейских сыщиков. «Мистер Пензер, сэр!» «Скажи, что у меня здесь мадам Зорка и мистер Крамер!» «Я уже сказал ему, сэр!» «Он настаивает на том, что должен поговорить с вами!» «Пусть войдет!» Крамер проревел. «Значит, Дональд Баррот велел дать вам стрикача. «Одну минутку!» — попросил Вулф. «Похоже, к нам подоспело подкрепление!» Никто из тех, кто видел Соло Фензера впервые, даже не заподозрил бы, что Сол может показаться подкреплением в чем бы то ни было, но это роковое заблуждение. Не счесть, сколько людей недооценили Соло и потом жестоко поплатились за свои легкомыслие. Он оставил свою старую коричневую кепку и пальто в прихожей, и теперь, когда стоял в проеме дверей, оценивая несколько миллионов мелочей сразу одним взглядом, все в нем казалось незначительным и не стоящим внимания, кроме огромного носа. «Есть новости, Сол?» — спросил Вуф. «Да, сэр. Убедительный. Да, сэр. Приятно слышать. Выкладывай». Я хотел принести сюда ее свидетельство о рождении, но потом решил, что, могут быть неприятности, поэтому захватил копию. Сол отступил на шаг, потому что Зорка внезапно вскочила и набросилась на него верещане своим голосом. Как вы посметь, вы не имеете? Один из шпиков повис у нее на локти, а Кремер прогохотал. Сядьте на место. Но он, если он сядьте, я сказал. Зорко попятилась, споткнулась о ногу второго сыщика, пошатнулась, но упала прямо в кресло. Ее плечи безвольно поникли, и она сидела, обмякнув, словно тряпичная кукла. Сол сказал, «Мне не пришлось прибегать к тем расходам, на которые вы мне выделили деньги, сэр. Но я потратил 3 доллара 90 центов на телефонный звонок. Мне показалось, что это вполне оправдано. Не сомневаюсь, продолжай». Сол для верности отступил еще на один шаг. Сначала я наведался в квартиру мадам Зорки. Там производили обыск четверо полицейских, а служанка сидела в спальне и плакала. Я заранее решил, что сделаю и найду то, зачем пришел, и поэтому он примолк, глядя на крамера и сыщиков. «Продолжай. Не обращай на них внимания», — велел Вулф. «Если они узнают секрет твоего успеха, в следующий раз придумай что-нибудь другое». Спасибо, сэр. Словом, я заглянул на минутку, заручиться с знакомством и постараться, чтобы служанка меня запомнила в лицо. Потом я отправился в дом модели мадам Зорки на 54-й улице. Там тоже кишмяки и полицейские. К тому же это место не показалось мне многообещающим, так что я решил отложить его напоследок. Мне удалось навести справки о троих друзьях и знакомых мадам. И я потратил на них целых четыре часа, включая перерыв на обед, но ничего не добился. Потом, в четверть третьего, я вернулся в квартиру. Внизу я узнал, что двое полицейских еще оставались там, так что я дождался их ухода, а в 2.35 поднялся. Служанка, которая запомнила меня с утра, решила, что я из их компании, хотя я вовсе не представлял с полицейским. Я просто вошел и начал искать. Крамер не выдержал. «Черт подери, вы выдали себя за...» «Что вы, инспектор?» — потрясенно воскликнул Сол. «Как вы такое могли подумать? Просто я понял, что служанка приняла меня за полицейского и спорить не стал. В противном случае она не позволила бы мне произвести в доме обыск. Более того, попытайся я доказать ей, что я не из полиции, она бы мне не поверила». Если же вы по-прежнему считаете, что я поступил неподобающим образом, то хочу в качестве подхалимажа поздравить вас. Ваши ребята проделали изумительную работу. Все осталось точь в точь в таком же виде, как и прежде, как будто никто ни к чему даже не прикасался. А ведь они прочесали буквально каждый дюйм. Именно поэтому я и не стал искать в очевидных местах, а исходил из предпосылки, что существует какой-то хитроумный тайник. В итоге тайник оказался не таким уж хитроумным. Всего лишь двойное дно в шляпной коробке. Там я и нашел ее свидетельство о рождении, несколько писем и еще кое-какие мелочи. Я сделал копию со свидетельства, а все остальное оставил на прежнем месте. Потом я позвонил из автомата ее матери в город Отумва, штат Айова, чтобы проверить. — Как? Вы позвонили моей матери? — выплила зорко. — Да, мадам позвонил. «С ней все в порядке, не волнуйтесь, я ее даже не напугал». «Выяснив из вашего свидетельства о рождении, что вас зовут Пенси Жоп, и прочитав письмо...» «Что ты сказал?» — переспросил Вульф. «Как ее зовут?» «Пенси Жоп. сэр, Сол выудил из кармана бумажку. П-Э-Н-С-И-Ж-О-П-П. -э -п -п. Ее отца зовут Уильям О. Жоп. Он держит продуктовую лавку». Пенси родилась вот Тумвей 9 апреля 1900. Дай мне бумажку.